«Ничего себе, с ужасом!» — сказал я. «Получается, что я выдал несколько бочонков?» «Вроде того. Корм дотема да хороша для того, кто хочет как следует напиться. Столько жидкости ни в одно брюхо не поместится!» «Ух!» — вздохнул я. «Вообще-то предупреждать надо!» «Вообще-то соображать надо!» — невозмутимо парировал он. «Я ж тебе не нянька!» «Ладно, все хорошо, что хорошо кончается!» «Иди искупайся, будем собираться в дорогу. Или хочешь еще денек погулять?» «Курунды погрызть», — простонал я. «Спасибо, с меня хватит». «А плясал ты замечательно», — сказал Хехельф мне вслед. «Я уж начал сомневаться, не улитый часом, просто очень худой и бритый». Я разделся перед тем, как нырнуть в море, и немного испугался. Невооруженным глазом было видно, что я здорово растолстел».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 На моей непомерно раздавшейся в шири роже не обнаружилось. Время от времени я брал у Хехельфа некое подобие опасной бритвы, чтобы привести себя в порядок, но в последнее время ленился. Зато сейчас я схватился за его бритвенный прибор, как утопающий за соломинку, и скоблил свои округлившиеся щёки, пока они не стали идеально гладкими. Хехельф наблюдал за моими судорожными действиями с немым восхищением. «Ты что, поверил?» — наконец расхохотался он. «Нет, конечно», — вздохнул я, — «но все равно это ужасно. Так это жраться за один день. Все, больше никакой курумды. Хватит, нагулялся». «Дело хозяйское», — всмехнулся он. «Но вообще-то достаточно просто знать меру». «Знаешь, что самое противное?» — хмуро сказал я Хехальфу после того, как он позавтракал. Я был так шокирован видом своего округлившегося живота, что даже смотреть не мог на еду. И мы решили ещё раз искупаться на дорожку. "Да ну тебя, Ронхол, не будь занудой", отмахнулся он. "Было бы из-за чего шум поднимать? 3 дня в дороге от твоего пуза следа не останется. Даже если останется, уверяю тебя, доброе половина человечества всё равно сочтёт тебя тощим, а прочим покажется, что ты просто худой". "Да не в том дело", вздохнул я. набрал побольше воздуха в лёгкие, нырнул, потом снова появился на поверхности и хмуро сказал ему: "Чудеса закончились. Помнишь, какой я был? Лёгкий, как пух, весёлый и ко всему равнодушный, одним словом, одержимый. А теперь всё. Я снова стал таким, как раньше. Замкнутый круг. Ну и что? Чудеса не кошелёк, чтобы всё время оставаться у тебя за пазухой". пожал плечами и хэхольнул. Они приходят и уходят, заставляя нас выть от тоски по несбывшемуся, а потом возвращаются, когда мы их не ждём. И вообще нет ничего более переменчивого, чем человеческое сердце, Ронхул. Разве ты не знал? Было бы странно, если бы ты всегда оставался одним и тем же. Я изумлённо уставился на своего друга. Слушай, ты такой мудрый, усраться можно. Шутки шутками, а я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ты очередной замаскированный бог вроде Воробайбы или тайный предводитель всех Мараха, или... Я умолк, поскольку больше ничего не мог придумать. «Ну что ты, Ронхоу, не сочиняй!» — фыркнул он. «Я просто хехаль в Кромкеле, ты за Нильбе. А если в моей голове иногда и появляется удачная мысль, что ж с кем не бывает...»